Погоня Мотоцикл ревел Отсюда с мостика слышен был этот рев Перекрывающий мирные кармановские звуки Наддай, наддай, кричал из коляски капитан Вася наддавал Выкручивал рукоятку газа, изо всех сил прижимался к баку с бензином. Вот-вот, волновался Крендель, сейчас накроют. Но накрыть Кожаного Вася и Капитан никак не могли, хоть и мчались изо всех сил. В этом было что-то загадочное, ведь телега с Монией на борту была недалеко от силы метров тридцать. «Да что такое?» – горячился Крендель, переживая, что он заколдованный, что ли? Но Кожный не был заколдован, заколдована была дорога. Много лет подряд колдовали над нею бульдозеры и коровье стада. Они-то и наколдовали столько колдобин, что превратили дорогу во что-то не похожее ни на что. Только сбоку, в профиль, имела она сходство с гребнем гребенчатого тритона. Но если гребенчатый тритон сам живет в воде, Но здесь вода находилась в колдобинах, куда ранней весной и приползали нереститься гребенчатые тритоны из Кармановского пруда. В иных колдобинах водились и караси. Мотоцикл, вгрызаясь в дорогу, порой скрывался из глаз, а вместо него бил фонтан, будто на этом месте открылась нефтяная скважина. Лошадь была умнее мотоцикла, даже и милицейского. Она знала колдобины наизусть, чувствовала, куда надо шагнуть. Впрочем, телега иногда подскакивала на всех четырех колесах, а то и плавала, подобно борже. «Поберегись!» — крикнул кожаный и метнул бидон. С реактивным свистом бидон пролетел над головой капитана. Надай же, наддай!» — просил капитан, но Вася и так работал на предельных оборотах. Надо было что-то придумать, и капитан рискнул. На полном ходу отвинтил он коляску, прыгнул на заднее седло. Не проехав и сантиметра, коляска затонула. Мотоцикл сразу рванулся вперед. Расстояние между ним и телегой медленно сокращалось. — Давай! — орал с трибуны Крендель. — Жми! — Береги бензобак! — крикнул Кожаный. И снова метнул Бидон. Расстояние между лошадью и мотоциклом стало увеличиваться. Увидев такое дело, Моня развеселился. Он оглядывался, улыбаясь, показывал фигу, приветственно подымал кепку и прощально ею махал. полы его пальто трещали на ветру, как пиратский флаг. Капитан достал пистолет. Левой рукой он покрепче обнял Куролесова, а правый стал целиться. Но мотоцикл так кидало в стороны, что выстрел грозил самоубийством. На полном скаку мотоцикл ворвался в особенно коварную и капитан Болдырев вылетел из седла. Он висел в воздухе, держась рукой за Васину шею, а мотоцикл по-прежнему мчался вперед. Волей-неволей капитан вынимал Васю из седла. Дело могло плохо кончиться. Оба они могли сию же секунду оказаться в грязи, а это грозило плохими последствиями. Это грозило тем, что Вася и капитан отстанут от кожаного раз и навсегда. Надо было немедленно что-то решать, и капитан принял решение. Он отпустил руку. Вася остался в седле, а сам капитан пролетел над дорогой и, чувствуя, что падает в грязь, проделал в воздухе двойное сальто. Он приземлился на обочине, вполне устояв на ногах. На сером его костюме не было и пятнышка. Мотоцикл рванулся вперед, догоняя телегу, а капитан поднял пистолет. Грянул выстрел пуля ударила в колесо, вышибла в нем особо важную спицу. Колесо отвалилось. Кожаный выпал из телеги в лужу и камнем пошел на дно. Коричневый пузырь вырос посреди лужи, медленно лопнул, а когда Вася подъехал, водная гладь уже успокоилась. На поверхности не было даже и кругов. Вася заглушил мотор, слез с мотоцикла и, загнувшись, заглянул на дно лужи. «Утоп!» — крикнул он, беспомощно оглядываясь на капитана. Вдруг впереди и дальше по дороге, метров за 20 от Васи, из другой лужи показалась мокрая кепка. Кожаный выскочил из воды, встряхнулся так, что вокруг него на миг появилась радуга, и побежал через озимое поле. «Стой — Стой! — крикнул Вася и побежал следом. С Кармановского мостика хорошо были видны маленькие фигурки, которые двигались к темнеющему вечернему лесу. Вот на поле осталась одна фигурка, вот и она скрылась под березами. Капитан Болдырев подошел к лошади, ласково похлопал ее, потом насадил на ось отвалившееся колесо, развернул телегу и поехал назад, к городу Карманову, подбирая по дороге пустые бидоны, коляску, мотоцикл. Но мы уже не видели этого. Мы сами давно уже ехали на электричке домой, в Москву, в зонточный переулок.